Глава 12 Утро было лёгким. Именно так себя ощущал Томми. Вчера его чуть не забили до смерти, а сегодня он, насвистывая весёлую песню, направлялся умыться. Человек, которого не сломить. В душевой возле умывальников уже было порядка семи спортсменов команды Российской империи. «Романов, хватит трахать девок по ночам!» — пробубнил Калашников, бреясь напротив зеркала. «Ага, ведь на уши поднял, совесть бы поимел!» «Поимел бы, будь она сейчас в штабе!» — ухмыльнулся Томми. «Пф, вот пошляк!» — цыкнул Калашников и провел лезвием ножа, сбривая щетину на подбородке. «Как себя ощущаешь после взбучки?» «Сносно, есть охота!» — брякнул Томми и открыл вентиль. Набрав в ладони воду, умыло лицо. «Как бы я к тебе не относился, но вчера ты был хорош», — заметил Владимир. «Благодарю». Впервые улыбнулся ему Томи. Калашников кивнул в ответ и отвернулся. «Странно, а Романов не так и плох. Да, гад еще тот, но настоящий русский. Душой уж точно». В душевую прошла Воронина вместе с парой девицы своего клана. «Доброе утро!» — проворчала она. «Не выспалась, Воронина!» — взглянул на нее Калашников. «Хуснешь тут!» — бросила она колкий взгляд на Томми. В ее кубрике тоже было слышно, что вытворял он ночью вместе с Виолой и Ниной. Ни стыда, ни совести. Томми сделал вид, что совсем не понимает, о чем речь, и приступил к чистке зубов. «Сегодня соревнования между кланами. Последний день основного этапа произнес молчавший до этого Астафьев. «Может, устроим вечером прощальные посиделки?» — предложил Муромов. «Завтра ведь разъедемся». «Посиделки? Мы же не в юношеском спортивном лагере! Не думал, что ты такой сентиментальный, Даниил?» — раскритиковал Владимир. «Не вижу в этом ничего такого», — пожал тот плечами. «Я не против», — поддержала идею Юлия. «Ты туда же, Воронина!» — удивился Калашников. «Почему бы нет?» — связала она волосы в хвост черной резинкой. «Следующие международные игры будут не скоро. Возможно, эти для кого-то последние». «Я не так стар», — обидчиво заметил Владимир. Воронина только ухмыльнулась, зная, как уколоть его. «Романов, пойдешь на эти самые посиделки?» — спросил Владимир. «Тебе что, будет скучно без меня?» — вытер Томи лицо полотенцем. «Еще чего!» «Всего лишь не хочу, чтобы ты девок растлевал тут, пока мы на посиделках!» «Хм, а это хорошая идея», — заметил Томми. «Ах ты засранец!» «Я ушел», — ухмыльнулся Томас и покинул душевую. В коридоре с ним здоровались проходящие спортсмены. Кивали главы кланов. Его вчерашнее сольное выступление засело в сердце каждого. Неприязнь к нему отошла на второй план. Сейчас же окружающие испытывали лишь гордость, что в их команде такой непоколебимый человек. Томми прошел в кубрик. Сергей и Казбек отжимались на счет. Похоже, у них очередное внеплановое состязание. Баринова басом отсчитывала уже четвертую сотню, но оба мужика не хотели уступать друг другу. Вика и Зоя, поджав ноги, сидели на одной кровати и что-то обсуждали. Фомичев с Поповичем боролись на руках. Немка Шульц медитировала среди всего этого хаоса. А адепт что-то хомячил. «Встать!» — рябкнула Баринова при появлении Томи. «Сидите!» — отмахнулся Томас. И все продолжили свои занятия. Сам он развесил влажное полотенце, сложил рыльно-мыльное и улегся на кровать. «Когда там уже завтрак?» «Через пятнадцать минут, господин», — ответил Курочкин. «Понятно. Поспать, что ли?» — А вы успеете? Ну, одним глазком только если. Томми взглянул на Хельгу. Что-то захотелось пожмякать ее, полапать, поваляться в кровати, подержаться за ее задок, потрогать ляжечки. Видимо, проведенная ночь с Виолой и Ниной не съела всю его энергию. — Хельга, чего? — буркнула немка, не открывая глаза. — Что делаешь? Ты же видишь. На моей кровати медитировать удобней, водил Томми пальцем по своей койке рядышком с собой. — Четыреста сорок три, четыреста сорок четыре, — вела счет Баринова. — Сдавайся! — сжимая зубы, выпалил Казбек. — Никогда сам сдавайся! — ответил Сергей. Оба в поту. Немка скривилась. «Как же тяжело сосредоточиться!» И приоткрыла один глаз, увидела соблазнителя Томми, что, положив ладонь под голову, лежал на боку и хлопал по месту подле себя. «Запрыгивай!» — подмигнул он. Шульц приподняла бровь. «Чего это он такой игривый сегодня? На него точно не похоже!» «Ты смотри! Кот, блин, мартовский!» «Пока что она не решалась присоединиться!» Понимала, что дай Романову чуть воли и все. Изнасилует же. Не хочу. Какая разница, на какой кровати медитировать. Они одинаковые, — заметила она, снова прикрыв глаза. — Ой, что-то спина сболела, — прокряхтел Томми. — Господин, вы в порядке? Тут же все уставились на него. Он скорчил рожу. — А вот же, его гвардейцы уже должны знать про эту фишку с болью в спине. Че так реагирует? Скоро пройдет, — махнул Томми рукой. — Конечно, если бы Хельга присела тут, рядышком и помассировала спину. У нее такая крепкая хватка, самое то. — Хельга, помоги господину. — Да, леди Шульц, господину нужна помощь. Он бы вам точно помог. Немка выдохнула. Томми прикидывается, это же очевидно, вот же подлец, заманил я все-таки на кровать. Она присела с ним рядышком и сразу ощутила теплую ладонь на своей попке. «Как хорошо!» — довольно промурлыкал Томми. Хельга мило улыбнулась. «Ей самой было хорошо, только вот не хотела привыкать» все-таки уже решила, что после основного этапа покинет Российскую империю. И близость расставания создавала в ее сердце горечь. Могла бы она остаться с Томми навсегда. Возможно. Но не сейчас. Ей нужно побыть в одиночестве и все для себя решить. Поэтому она и старалась избегать его внимания. А он словно чувствовал это. Все-таки Томми слишком чуткий и совсем не грубиян, каким хотел показаться. «Говорит Муромов, завтрак готов, дамы и господа», раздалось из динамиков. Гвардейцы двинулись на выход. «Господин, а вы идёте?» «Позже», — улыбнулся Томми, придерживая Шульц. «Мы немного поболтаем и присоединимся». «Есть!» — козырнули бойцы и покинули кубрик. «А Томми...» Томми прижал к себе Хельгу и понеслось. Похоже, оба понимали, что это вроде их прощального раза, и нужно насладиться через край. На завтрак Томми с Хельгой так и не пришли. Им было явно не до еды. Зная своего господина, гвардицы взяли для них порции. В кубрик никто не заходил, понимая, что там могло происходить. «Сегодня наш последний день». Лежала Шульца рядом с Томми, оперевшись головой на его плечо. «Все-таки решила покинуть меня», — смотрел он в потолок. «Дай мне немного времени», — ее голос был мягок. Она явно не хотела заканчивать их зародившиеся отношения. «Хорошо, я буду ждать», — уверенно ответил Томми. «Почему ты так хорош? Понимаешь меня даже в такой ситуации?» Приобняла она его крепче и поцеловала с благодарностью. Что он не стал устраивать драматичных сцен, ей было бы куда сложнее. «Внимание, участники турнира!» — включился телевизор в кубрике. «Построение на нейтральной территории через пять минут. Просьба не опаздывать». «Вот блин!» — вздохнул Томми, прервав поцелуй. Шульц мягко улыбнулась, поглаживая его щеке. — Кажется, нам пора улыбаться. — Может, сбежим? — улыбнулся он в ответ. — Может, когда-нибудь и сбежим? — чмокнула она его в губы. — Но не в этот раз. Ты еще не стал чемпионом турнира. — С чего бы мне им становиться? — усмехнулся он. — Мне кажется, это твоя судьба, Томми. Через пять минут все спортсмены построились подле своих штабов. Вот она, элита королевств и империй. Серьезные лица, чистые спортивные костюмы под цвет государственных флагов. Позади на летнем знойном ветру развивались знамена команд. Арсений Крылов стоял в центре с парой ассистентов. «Приветствую участников соревнований!» «Приветствуем!» – раздалось подобно грому в ответ. Организатор, сглотнув, кивнул. Вот это задор в голосах. Энергия так и пылала у бойцов. Похоже, сегодня все еще серьезнее, чем вчера. Впечатляет. Сейчас мы проведем жребий, а после без задержки все участники загрузятся в автобус и отправятся на единый полигон. Состязание будет одно, но состоять из двух кругов. Иными словами, каждый клан примет участие в состязании дважды. Итак, Попрошу капитанов команд подойти ко мне. Из построений выдвинулись спортсмены. От Российской империи вышел Александр Грозный. Каждый из вас напишет на этих стиках наименование кланов своей команды. Мы перемешаем стики и определим пары посредством жребия сразу на два этапа, пояснил Крылов. Капитаны команд приступили к сказанному. Расписали фамилии кланов и бросили в ящик. Тот принялись перемешивать. Капитаны же, посовещавшись, решили, что Стики будет вынимать капитан команды Германской империи. Урсула Линштейн. Она без особого энтузиазма принялась доставать Стики и зачитывать фамилии. Грозные против Джонсонов. Все тут прихренели, вот это да. Два сильнейших бойца сойдутся в состязании кланов уже сегодня. Выпал же жребий. «Воронины против Линштейн!» Урсула, держа стикер, бросила взгляд на Юрию. «А это интересно. По слухам, Воронина сильна. Вот Урсула и проверит, байки это или же нет». Жребий продолжился. Через десяток команд прозвучал клан Томаса. «Романовы против Бенни!» Томи посмотрел в сторону китайской команды и встретился взглядом с Наласа бритым китайцем с длинной бородкой. долгорукие против Сент-Пьер, страсбурге против Диан, Робины против Густавсонов. Желебие продолжался. Вскоре начался второй круг Романова против Мато, на Томми тут же взглянул один из африканцев. Рожа у него явно была довольная. Повезло сойтись с русским, который уже поперек горла у всех. Томас, в свою очередь, даже не посмотрел в сторону команды ЦАК. Их мотивы и так были для него ясны. Однако сам он при этом больше не может убивать, чтобы не заработать очередной штраф. Но ведь калечить не запрещается. Так что сдерживаться он явно не будет. — Прежде чем вы отправитесь на состязание, обращаюсь к главе клана Романовых, — произнес Крылов что такое бросил томми стоя в строю в вашем клане одиннадцать человек господин романов намекнул арсений на присутствие шульца участвовать будет десять как и положено ответил томми благодарю за понимание теперь прошу команды последовать к автобусам согласно очереди указал арсений на наружную парковку территории полигона и началась загрузка Ушло порядка 20 минут, чтобы 10 команд по 90 человек заполнили автобусы. Вскоре длинной вереницей транспорт отправился на полигон финального состязания основного этапа. Сегодня пройдут сражения клан на клан, а после начнется заключительный этап клановых игр. Битвы сильнейших участников кланов. 90 человек сразятся за право стать чемпионом турнира. «Господин, мы еще вернемся в штаб?» — спросила Вика, сидя с Томми по соседству. «Скорее всего», — ответил он, зевнув. «В обратном случае организаторы бы предупредили. Да и у нас намечаются вечерние посиделки». «Вечерние посиделки?» — удивился Сергей. «С шашлыками и девчонками?» — порадовался Казбек. «Не знаю, как с шашлыками, но с девчонками по-любому», — потер глаза Томми. «Дайте поспать, короче». Он прислонился к плечу Шульц, что сидела с ним рядом, и закрыл глаза. «Интересно, может, нам выдадут побольше еды?» — прикинул адепт. Раскатал губу, хмыкнул Фомичев. «Ну, мало ли, посиделки все-таки. Не думаю, что это инициатива организаторов, так ведь, господин?» «Сказал же, отвалите, я сплю. Это инициатива глав кланов нашей империи, все». Томми поправил голову на груди Шульц и сладко засопел. Парни! Шикнул Сергей. У господина точно девки будут на посиделках, а вот у нас нет. Надо что делать. Подкатить к спортсменкам из других кланов, предложил Казбек. То-то я без тебя не додумался, саркастично ответил Сергей. Не дадут. Почему? почесал щеку Казбек. Мы из низшего клана, поэтому, медленно улыбнулся Сергей. На сегодняшнем состязании мы обязаны выложиться на 20%. А в деле и я покажем китаезам и африканцам силушку богатырскую. Полигон был огромен. Помимо трибун с тысячами зрителей, в центре площади находилось два четырехэтажных комплекса. Построенные из металла и бетона, они имели синее остекление и походили на торговые центры. Автобусы с участниками, под аплодисменты встречающих фанатов у входа на полигон, заехали на специализированную парковку, предназначенную только для персонала. Здесь разбили белый громадный шатер, внутри были кондиционеры и, как это ни странно, холодильники с напитками и даже бутербродами. Это было чудо после экономного питания. Настоящий оазис плодородия. Работники уже стояли подле холодильников, готовые предоставить командам провиант. Здесь же они будут дожидаться выхода на состязание. «Приехали. Попрошу участников покинуть автобус». «Томми», — легонько толкнула Шульт спящего Романова. «Угу, слышал, просыпаюсь». «Смотрите, там мороженое?» — удивилась Вика. «Похоже на то», — взглянул в окно автобуса Курочкин. «Я бы съел орожок!» «А я бы съел рожок. а я «Ой, то есть тоже попробовал бы!» — смутился Фумичев. Вика покраснела. Кажется, у этих двоих завязывался служебный роман. Сопровождающий организатор стоял на выходе из автобуса и в очередной раз напомнил главное правило пассажирам. «Как было обговорено по дороге, никаких драк!» Провокаторы также будут дисквалифицированы вместе с их кланами и, вполне возможно, с командами. Просим соблюдать порядок и держать себя в руках. Мимо него высаживались спортсмены Российской империи, в том числе и Романовы. Из соседних автобусов выходили иностранцы. Их также предупредили о мирном сосуществовании в пределах площадки для отдыха внутри шатра. Да и за пределами. Если кто-то хочет показать свою крутизну, пусть будет добр. Сделать это в рамках состязания или же на арене. А место для отдыха – что иное, как место для отдыха. Через несколько минут порядка девяти сотен спортсменов расположились под огромным шатром на стульях и деревянных лавках. Кто-то устроился за столами и уже выпивал прохладительные напитки. По периметру были установлены огромные ЖК-мониторы, чтобы участники могли наблюдать ход состязаний. Внутри также работали сплит-системы и были установлены душевые с туалетами. В общем, полноценный комплекс. «Здесь так круто!» — сидя на скамье, разглядывала Вика высоченный потолок белого шатра. «Напоминает переносную спортивную арену», — кивнул ей Сергей, перевязывая шнуровку кроссовок. «Вы бывали в таких, капитан?» — спросила у него рыжая. Да и не раз, когда в юности участвовал в соревнованиях по рукопашному бою. «А я по борьбе!» — влез Казбек. Томми сидел за столиком с Шульц и пил квас. «Какая гадость!» — сморщилась немка. «А мне нравится!» — улыбнулся Томми. «А окрошку ела когда-нибудь?» «А окрошку что это?» — с интересом спросила Шульц. «Вот как вернешься в мои объятия своего путешествия, тогда я расскажу», — заинтриговал Томми. «Решил подкупить меня?» — пошутила она. «Да, крошка плюс...» хм. «Сто поцелуев?» «Так мало? Ну ты и жадина!» — задрала Шульц мол, обиделась. «В день!» — поиграл бровями Томми. «Выкрутился!» — прищурила она с улыбкой взгляд. «Внимание, участники!» Зашел в шатер Арсений Крылов. Черные солнцезащитные очки он поднял к макушке. Белая рубашка расстегнута на пару пуговиц. Снизу серые брюки с рисунком в крупную клетку. На ногах черные кожаные шлепки. Все спортсмены тут же обратили на него внимание. Галдеж сотен человек притих. Хотя поговорить было о чем. Многие империи и королевства проводили дискуссии, обсуждали прошедшие состязания понятно что часть спортсменов вполне нормально общались между собой были тут и враги которые злостно буравили глазами друг друга пожалуй на томе обращали внимание больше всего вот кого тут ненавидели и желали одолеть крыловка шлянул в кулак и продолжил на главном мониторе указал он на самый большой экран будут высвечиваться наименования клана которым необходимо последовать в тот или иной комплекс Номер комплекса будет также обозначен на экране. Просьба на сборы тратить не более пяти минут. Если кто-то из кланов по какой-то причине не явился, то автоматически получает проигрыш. Мало ли вы вдруг передумали принимать дальнейшее участие. Отдельная просьба сообщить о подобном решении комиссии или же любому из организаторов. Теперь к заданию. Он взял из рук помощницы бутылку с водой Сделал глоток и продолжил. Простите. Теперь, собственно, к самому состязанию. На территории полигона два комплекса по четыре этажа. Двум противоборствующим кланам будет предоставлен один этаж. Все этажи имеют разную внутреннюю обстановку. Так вот. Ваша задача будет состоять в захвате трех терминалов соперника. Этаж разделен на две равные части. В одной половине находятся ваши три терминала, в противоположные три терминала вашего соперника. Для захвата терминала требуется приложить к нему ладонь и продержать 30 секунд неотрывно. При выполнении данного условия терминал будет захвачен. Перехватить. Иными словами, вернуть терминал обратно невозможно. Учитывайте это. Для состязания вам будет выдано оружие. Несмертельное, естественно. При условном ранении из огнестрельного оружия в количестве 3 участник больше не может продолжать участие. При условном ранении холодным оружием в количестве 2 участник также выбывает из состязания и не мешает остальным участникам продолжать соревнования. В случае таких помех участник, а также его команда дисквалифицируются. Арсений вытер с лба пару капель пота. Если есть вопросы, «Задавайте». Руку поднял спортсмен из Италии. «Есть ли временное ограничение на состязание? Команды ведь могут занять оборону. Тогда все затянется на многие часы». «Отличный вопрос. Благодарю», — кивнул ему Крылов. «Лимит состязания — 30 минут. Если за это время ни одна из команд не захватит хотя бы один терминал, то обе получают ноль очков». В случае, если, допустим, команда А захватит два терминала, а команда Б захватит один терминал, то побеждает команда А. Однако в этом случае команда-победитель получает один балл. Для полной победы и получения двух баллов требуется захватить все три терминала. Если команды захватили равное число терминалов, то объявляется ничья, и они получают по одному баллу. Итальянец кивнул и присел на скамью. Крылов обвел всех взглядом. «Есть ли еще вопросы?» «Есть», — произнес американец Уай Джонсон. «Слушаю вас», — обратил на него внимание Арсений. «Если я выбью всю команду противника, при этом не захватив ни одного терминала, это считается за полную победу?» «Нет», — покачал головой Крылов. «Главное условие состязания — это захват терминалов». «Ясно», — кивнул американец. «Будут ли еще вопросы?» — снова спросил Крылов. Больше уточнений не последовало. «Раз на этом все, прошу первым парам подготовиться», — указал он на экран. «Я же отправлюсь к зрительским трибунам разогревать народ. Хотя, поверьте, там уже ждут от вас настоящего огня». На экране высветились сразу восемь пар. Шестнадцать кланов сродятся друг с другом с минуты на минуту. «На выход, Бригорды!» — раздался клич головы клана британцев. «Бог и наше право!» «Бог и наше право!» — выкрикнули лозунг его гвардейцы. сарусы вперед!» — воскликнул американец, командовав своим. «Единство и победа!» «Единство и победа!» — гаркнули америкосы. «За Германскую империю только воинский путь! За Францию к свершениям!» Клан за кланом покидали шатер, настраиваясь на грядущую схватку. Ярко, броско, энергично. Здесь не было слабаков. Не было места сомнениям. Каждый пришел побеждать. «Романовы!» Произнес Томми спокойным тоном и поднялся из-за стола, оставив пластиковый стакан из-под допитого кваса. Его гвардейцы подорвались с места, ожидая, что же он скажет. Они желали крикнуть громче остальных. Вот же задорные ребята. Однако Томми ухмыльнулся и молча пошагал на выход. Лозунги, крики и прочее никогда не были его фишкой. Молча пришел, молча увидел и молча надрал задницы. Он взглянул на своих бойцов. Похоже, им ну очень хотелось прокричать что-то эдакое. И Томми все-таки бросил фразу ради них. «Один против всех, и все против одного!» «Один против всех, и все против одного!»